Глава 6. В небе злая грозовая панорама, мяч плывет у ворот по воде, но упорство едет прямо на Динамо, вся Москва позабыв о дожде. Удар короток и мяч в воротах, кричат болельщики, свисток дает судья. Вперед, друзья! В 30-е годы до войны умным людям пришла в голову умная мысль. Массовое потребление пищи должно отвратить население от мещанской старорежимной традиции Домашних обедов. И сгладить неудобства, связанные со столпотворениями на коммунальных кухнях. Даже дома начали проектировать без кухонь. Есть, мать его, столовое в здании вот мил человек, и прогуляйся с семьей и откушай, что и все граждане великой страны. Еще и денег сэкономишь. Ведь когда готовят блюдо сразу на 15 тысяч человек, то хоть как, выйдет дешевле, чем ты у себя на кухне. При этом почти правы умные люди. Ведь газа и электрических плиток нет. Либо дровяная печь, либо примус. Да и то с примусами не все просто. Керосин, он огнеопасен и вонюч. Тут все должны представить, сколько дров нужно в городе с населением в несколько миллионов. И заодно вспомнить про уголь, которым до появления газа топили в основном котельные во всех городах Европы. Вот вам и смог. Никаких машин не надо. Фабрика, кухня, завода «Динамо», который вообще не имел ничего общего с командой «Динамо Москва» и со всем чекистским обществом «Динамо», находилась на улице Ленинская слобода и представляла из себя изыск архитектуры 30-х годов, когда всякие пилястры и прочие украшательства признали буржуазными и даже отковыряли кое-где от стен. Вместо барельефов с горгульями теперь ломаные формы и большие окна. И, конечно, функциональность. Так крышу здания сделали плоской, и летом в жару можно было принять кушание у себя на крыше, запивая пивком, которое свободно продавалась и в общем зале, и в буфете, и алкоголем вообще не считалось. Еще архитекторы разделили потоки голодных с сытыми, условно. Были спроектированы параллельные лестницы и раздельные вход и выход. Конвейер по приему пищи. Люди подходили к витринам, хватали две тарелки, совали компот под мышку и хлеб в зубы, расплачивались и уходили работу работать. На 90% обедали в этом храме пищеварения работники электромеханического завода «Динамо». Это было крупнейшее предприятие, где создавали генераторы, электродвигатели для поездов, трамваев, троллейбусов и другое электрооборудование. Динамо, в общем. Команду довез до фабрики кухни «Мастодонт», похожий на автобус Глеба Жеглова. Ехал он целый час, так как стадион был на севере столицы, а завод с одноименным названием – на юге, почти в противоположных концах города. В автобусике, кашляющем, всего 6 двойных скамеек, и Вовкам пришлось сначала стоять. На них не рассчитано. Молодые динамовцы, самые субтильные, потом все же сдвинулись на своих скамеечках и вторую половину пути проехали пацаны, сидя. Кормили команду в отдельном зале. Когда приехали, уже накрыли на них, и грузный мужчина на Чернышова начал шипеть, что опоздали. Скоро приедет на обед ЦДК. Вовка напрягся. Сейчас ведь живьем увидит легенду Боброва. Вот те молодые парни, что трясли с ним в автобусе. Тоже почти поголовно легенды. А нет. И те-то не вызывают. Не тот уровень? Хотя ведь Чернышов ничем не уступает по известности и той роли, что сыграл в развитии хоккея с шайбой в стране, но нет. Имя. Сейчас будем посмотреть. Суп грибной с парой маленьких нерезанных картох и куском какого-то сельдерея или пастернака. Перловка чуть переваренная и небольшая котлетка. Сверху компот из калины и два куска хлеба. В этом всем калорий меньше, чем организм истратил за часовую поездку в автобусе в Мастодонте Трофейном. Ложки мелькали у народа со скоростью крылатых ракет. Меньше пяти минут и алис. Все усиленное питание закончилось, сытости не вызвав. Тренер прошел по столам и раздал талоны. «Куда это?» – вылез Третьяков. «В буфете шоколад возьмете». «Здорово, нам в Куйбышеве тоже давали». «Все, парни, выходим, вон армейцы идут», – подогнал своих чернышов. И точно в зале со стороны входа начали появляться чужие. В таких же спортивных штанах и шапочках вон и бобров, на голову возвышающийся над остальными, прошел мимо вовки, когда тот стоял в углу одного роста, шея потолще и в плечах пошире будет. Так вовки еще расти, да и шею с дельтами накачает. Рязанская физиономия с довольно длинными зачесами назад волосами как раз шапочку снял и пятерней поправил, но с большой. Для этого времени настоящий богатырь. Поздоровался с динамовцами, Сева за руку. О чем то спросил Чернышова, гы гыкнул и продолжил здороваться. Дошел до Вовок. Снизу вверх оценивающе глянул на Третьякова и остановил взгляд на Фомине. Молодежь, Сева!» Протянул граблю. «И что теперь, неделю руку не мыть?» Зрителей было много. Как-то читал в далеком будущем Челенков, что и по 20 тысяч приходило. Ну, только не на этом, как бы назвать-то, стадиончике. Люди заняли настоящую трибуну при минус 15, садиться никто и не думал, стояли, согреваясь водочкой и под вершком. никто глинтвейн в термосах не разносил. Противоположная народная трибуна из снега была еще плотнее заполнена, не в такой тесноте, да не в обиде и теплее. Борта же, площадки где располагались скамейки запасных и тюрьма, обрешеченная для штрафников, были сугробами отгорожены от болельщиков, и они теснились чуть поодаль, но возвышение было невысоким. И смотреть игру с него было неудобно, все равно по паре тысяч с каждой стороны кучковалось. Ребята в основном подпрыгивали, надеясь увидеть кумиров, облепили несколько стоящих с обломанными предыдущими болельщиками берез, Синявский в своем скворечнике уже вещал, и хриплый узнаваемый голос, усиленный десятком рупоров, разносился далеко по окрестностям. Поле было искусственно освещено. По бокам площадки к бортам было прибито несколько жердей, и поперек поля натянуто 10 гирлянд с лампочками. Треть не горела, полумракам не назовешь, но и нормальным это освещение можно признать для какой-нибудь дворовой площадки, а не для главной хоккейной арены страны. «Смотрел ведь Федор киноэпопею «Освобождение», где показывали танковую атаку с использованием прожекторов. Выходят, они есть, и это не дефицит, раз на сотни танков поставили. Тогда почему нельзя построить пусть деревянные вышки по углам площадки и осветить тут все по-человечески?» Спросил Вовка об этом Чернышова. Аркадий Иванович полапал себя за нос. Я разговаривал с директором нашим. Он сказал, что осенью 1933 года несколько матчей на главной арене прошли при свете подвесных электрических ламп. Но уровень освещения оказался недостаточным. Потому сняли. В 1940 году по углам стадиона были установлены высокие вышки с прожекторами, при свете которых московская «Динамо» приняла динамовцев из Риги. «Тогда наши выиграли 4-2, но тогда электроосвещение было сочтено экономически нецелесообразным. А сейчас?» «Не знаю. Нет, не пойдут на это. Ладно, поговорю завтра. Ты ведь в курсе, что все ответные матчи второго круга будут проводиться здесь, на малом стадионе?» «Чем черт не шутит, вдруг расщедрятся?» «Синявского возьму в соратники. Стой!» «Может, тебя Аполлонов послушает? Поговоришь?» «Конечно, поговорю, Аркадий Иванович». «Все». Беги переодевайся, тебя и вовку твоего выпустим во втором периоде. Как раз крылышки подустанут, а ты пока посмотри свежим глазом на их и наши ошибки. Блин, кто бы еще вчера сказал, что у детей совета буду спрашивать: убиться легче. Сгинь с глаз моих. Матч начался для динамовцев ушатом холодной воды. Перед матчем в раздевалке стояла шапка-закидательское настроение. Крылья советов команда как раз того самого завода Динамо, в столовой которого они обедали. В прошлом году отказалась участвовать в первенстве СССР по канадскому хоккею, и опыта у игроков было с Гулькин клюв. Не самое последнее место занимала команда из десяти участников, но и не лидер точно. Только вернулись из Ленинграда, проиграв местному «Динамо» 5-1. А ленинградцы совсем в хвосте, пусть и не обретались, но тоже на днях проиграли явному аутсайдеру рижскому «Динамо». Как-то хитро в головах экстраполировав эти два матча, все игроки «Динамо» и тренер тоже решили, что порвут крылышек, они «сегодня как тузик грелку». Бам! И на второй минуте Паша Забелин вынимает шайбу из ворот. Гол в ворота «Динамо» забил Алексей Гурышев. Прозвучал, как показалось Вовке, радостный голос Синявского. Так и было. Этот здоровяк стоял перед пятачком и ждал шайбы, а когда получил, то практически впихнул ее в ворота «Динамовцев». Он забелено тяжелее в два раза и на целую голову выше. Машина. Ничуть не меньше Боброва. У динамовцев и нет в команде таких. Даже защитники, что должны быть высокими и здоровенными, просто коротышки рядом с этим Гурушевым. Федор Челенков его помнил. из той жизни. Бобров скоро сдуется, и ему на смену придет именно Гурушев. И с ним крылья даже чемпионом станут. Лет через 6. Но тех времен Федор не застал, ясно дело. Он другого Гурушева помнит. Закончив карьеру хоккеиста, Алексей станет ведущим хоккейным арбитром СССР. И еще ведь двумя вещами знаменит. Во-первых, скоро снимется в фильме «Вот название в памяти не удержалось», где будет играть самого себя. Но это ладно, фильм не станет культовым, как «Карнавальная ночь». Режиссер не тот. Второй. Есть случай, связанный с кино. Именно Гурушев стал прототипом героя-хоккеиста из оскароносного «Москва слезам не верит». «Только там будет Гурин, кажется. Эх, его бы в «Динамо» залучить. Будет неубиваемая команда». Бобров скоро окажется в ВВС у товарища Сталина, и тогда можно с ЦДК соперничать на равных. Но, насколько помнил Челенков, Гурушев и от уговоров ЦДК отказался, и от посулов Василия Сталина, в отличие от его вчерашнего партнера Револьда Леонова, тот даст себя Ваське уговорить, и мог погибнуть вместе со своей командой под Свердловском, летя на матч с тем самым челябинским «Дзержинцем», который раскатали за три дня назад в Куйбышеве не без помощи Вовки местные «Динамовцы» на глазах у Аполлонова. Получив ушат за шиворот и шайбу в ворота, «Динамовцы» не одумались и вместо командной игры устроили дворовый навал и, забыв обо всем на свете, стали демонстрировать персональное мастерство вместо слаженной командной игры. Длилось это долго, минут пять по чистому времени. А так все 15. Обе команды стали грубить. Один раз даже до драки дошло. Команда на команду. Еле судьи и выскочившие на лёд тренеры растащили. Чего ждать? Вовка хлопнул Чернышова по плечу. Тот увлечённо орал на ребят, еще больше усложняя и ухудшая обстановку. «Аркадий Иванович, делайте замену. Выпускайте меня с Третьяковым и тех ребят, с которыми мы играли!» Кричать прямо в ухо пришлось. «Да иди ты! Без сопливых!» И дальше орать. Чудо не произошло. За грубость удалил такие судья-защитника «Динамовцев» Бориса Бочарникова, и через полминуты крылышки реализовали большинство 2-0. «Арка!» «Вижу! Выходите, ребята! Замена!» Не сдулся, но поскучнел играющий тренер. «Мужики, играем первую звезду!» «Там...» «Мужики, остановитесь, выдохните! Не надо подвигов, просто играем как на тренировке!» Фомина смотрел свою пятерку. «Нет, не остыли, в бой рвутся!» «Еще раз повторил...» Ну, остыньте, точно, как на тренировке играем. Сергей Соловьев, сразу за ворота. Понятно. Ну, раз, два, три, начали. Зачем проводится вбрасывание, вышедший оппонентом Вовки Гурушев не знал. Нужно ударить по шайбе. Если попадет к своим, хорошо. Вовка обратным хватом и молодой реакцией легко отобрал шайбу и у себя между ног отправил револьду. Еле успел доехать, получил пас, не обрабатывая, добил и вдоль борта отправил Соловьеву. И вперед, пока защитники смешались в кучу бросок, что и требовалось доказать. Шайбу тоже от волнения чуть высоковато поднял, ударилась в крестовину, но под нужным углом. Бамс! И за спиной воротчика 1-2, точно под копирку еще раз: 2-2. Крылья поменяли вратаря неожиданно. Стоп. Там ведь на трибуне генерал Аполлонов нужно тоже выдохнуть. Вовка даже не потянулся к шайбе на вбрасывание. Играющий без замены весь период Гурушев попал куда надо и понесся вперед в надежде на шайбу. Револь только успел уйти с дороги этого бульдозера. Гуд. Защитник точно отправляет шайбу вставшему перед воротами крыльчатнику, и тот с чудовищного замаха бьет по воротам. Стадион взрывается криком, но вскоре умолкает. Никто не видел, куда делась шайба. В воротах понятно. Где еще. Третьяков спокойно вытряхнул ее из ловушки подъехавшему судье. Теперь взрывается другая половина болельщиков. Такого тут еще не видели. Болельщики Крыльев Советов кричат и свистят, не по правилам, мол, нельзя так. Только вот от них ничего не зависит. Чернышов все согласовал с судейской бригадой под одобрительное молчание присутствовавшего при разговоре генерал-полковника МВД Аполлонова Аркадия Николаевича. Эмиль Фрэнсис изобретет свою через два года. Точнее, уже изобрел, но еще не встретился с главой НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом который после личного разговора разрешит пользоваться ею-новатору. Над изобретателем Фрэнсисом долго будут смеяться в НХЛ. И только в конце 20 века это изобретение станет применяться массово. Только ведь нигде в правилах канадского хоккея нет ни одной строчки ее запрещающих. По крайней мере, под грозными очами генерала судьи в правилах ничего не нашли. Вовка дал сопернику бросить еще раз, будучи уверенным в теске на сто На этот раз Третьяков отбил шайбу блином под ноги своему защитнику. Тот рванулся к воротам крылышек и только пересек линию, отдал шайбу спокойно стоявшему на своем месте в звезде Фомину. Не стал Вовка мудрить удачно, никто не мешает щелкнул 3-2. И игра у соперника посыпалась. За несколько секунд до конца первого периода счет стал 4-2. Вовка ехал к скамейке своей команды, и тут ему в голову пришла интересная мысль: как-то читал сетование этого самого изобретателя из Чикаго Эмиля Фрэнсиса что он не додумался запатентовать оба своих изобретения, просто хотел улучшить игру, а мог бы стать миллионером. Нужно будет поговорить после игры с Аполлоновым, пока его ништяки не ушли в народ, он с этого ничего не получит, а вот СССР... Ну, хотя ведь какую-то премию и изобретатель получает. Поговорить все равно нужно, а то получится так, что кто-то из чехов, что приедут через месяц, запатентует, и СССР придется платить деньги за свое же изобретение. Велосипед вон с парашютом не запатентовали, лампочку, сколько это могло денег стране и изобретателям принести. Незнание законов не освобождает от ответственности. А знание? Во втором периоде Фомина на не пустили, Чернышов вышел сам и несколько раз попробовал щелкнуть с дальней дистанции. И ведь пару раз получилось, деморализованные игроки крылышек совсем на отбой играть стали. В результате за второй период счет стал 7-2. А в третьем пятерка Фомина, вышедшая с самого начала, довершила избиение младенцев. 10-2. Генерал-полковник МВД Аполлонов после матча лично пожаловал в раздевалку, поманил к себе фоминая Черношова и спросил тренера. «Как пополнение, Аркадий?» «Золотые ребята! Где вы их только взяли?» Радостной дерби удалось. «Где взял, больше нету. Все, Аркадий, иди, мне нужно с молодым дарованием пошептаться». Тренер почти по-военному развернулся и пошел переодеваться. Так, Володя, не нужны тебе и Третьякову испытательные сроки. Сам все видел. Молоток. Значит, мы вот как поступим. Завтра в половине седьмого за тобой мой шеф заедет и тебя ко мне на квартиру отвезет. С собой возьми аттестаты, свидетельства о рождении и паспорта. Свидетельства и паспорта новые выдадим. Будет вам по 18 лет. Дам тебе образец заявления. Напишите в общежитии с Третьяковым. Считайте с завтрашнего дня уже себя милиционерами. Стой. Ты ведь преступника обезвредил и сегодня игру важную спас. Считай подарком. Присвою тебе через недельку звание ефрейтора. На несколько рубликов больше будешь получать. Все. Не благодари. Заслужил. Добрый день, уважаемые читатели. Уже почти 2000 человек читают. Это радует. Благодарю читателей с никами Юрий, Алекс1712, Влад45, Сагадеев Борис Алимович, Харин Сергей Николаевич, Сергей Камур, Константин, История, Татар Малай, Хлопенко Юрий, Родоро, Мпанна, Андрей Исмакаев, Сергей Подколзин, Сергей Мельник, Марат, Гага 11 за награды. Но по-прежнему жду комментариев и замечаний. Ну и сердечек тоже. С уважением, Шоперт Андрей.